уж после него. Забыли накрепко. Все начинается с нее. Задушите ее в зародыше, и не будет преступления. Да, так вот, если следователь не способен понять всего этого, ему у нас делать нечего. Пусть идет в милицию. Там всегда нужда в честных и исполнителях, а нам нужны творцы. — Так значит, следователь — творец? — спросила она. На следующий день был выходной. К четырем она уже кончила докладную записку и отпечатала ее на дядюшкином ундервуде. Тут к ней постучался Роман Львович. Он только что вернулся из наркомата и весь сиял и лучился. — Ну, племянница, — сказал он, входя, — ну, умница! Очаровали его нашего почтеннейшего гомункула. После делового разговора, я тут выполняю одно припотешное поручение, после расскажу, он меня вдруг спрашивает, «Ну, а как вы отнеслись к тому, что ваша племянница стала нашей сотрудницей?» И так лукаво-лукаво на меня смотрит. Ну, как, говорю, радуюсь и горжусь. Да, говорит, она у вас, видать, умница. А в нашем роду, уважаемый Петр Ильич, отвечаю ему, дураков не бывало, а я самый глупый. Он довольно засмеялся. Вы его слушаете. Он с башкой, и, как ни странно, человек не особенно плохой, и всегда может подсказать что-то дельное. Ну, пошли пить кофе. В столовой он сказал еще... И узнал я от него, что он отобрал от хрепушины и передал вам дело Зыбина. «Знал я этого Георгия Николаевича когда-то». «Вот как!» — негромко воскликнула она. «Да, было такое. Встретились в Анапе». Он разлил кофе по чашечкам. У Якова Абрамовича были специальные, крошечные, розовые, тончайшие, почти прозрачные. Даже раз выпили с ним. «Было, было дело». Впрочем, с тех пор годика три прошло. Теперь он, наверное, переменился. — А каким он был тогда? — спросила она. Он засмеялся. — Тот типус! Очень себе нумя, скользкий и увертливый. Хотел быть душой общества. Таскался там с одной дамочкой и всех зазывал в свою компанию. Ну, и меня подхватил прямо с пляжа. Скука была страшенная, и я пошел. Ездили мы на какую-то экскурсию, пили, пели, она что-то там читала. Кстати, и она тоже сюда прилетела. Вам, наверное, придется ее вызывать, хотя глубоко уверен, что это бесполезно. Хитрейшая баба. Да. А почему я не нашел в деле вашего протокола? Ведь вы уже встречались? Именно, мы только встречались, улыбнулась она. Ну и ваше впечатление? Да, пожалуй, похоже на ваше. Хитрый скрытный. Все время стремится прощупать. Не прочь, пожалуй, спровоцировать на крик и ругань. Но я его предупредил, и что ругаться с ним не буду. «Правильно!» — воскликнул он. «Умница!» — да и уговаривать тоже. «Правильно!» «Но если он будет саботировать следствие или затеять со мной игру в жмурки, я его просто отправлю в карцер. Вот это уж, пожалуй, неправильно!» «То есть правильно, но рано!» «Подследственный ничего не должен знать о ваших планах». Это одно из непременных условий. Ну, в данном-то случае это, положим, неважно, но вообще-то все повороты в ходе следствия должны следовать абсолютно неожиданно, в особенности с такими, как Зыбин. Это тип-тип. Я видел, как он с этой дамочкой обрабатывал одного, правда, тот оказался хитрее, но тут им все было пущено в ход. Лодка, водка, луна, гитара... Ну а как он держится, скажите? Очень раскованно, как в гостях. Я смотрел и протоколы Хрипушина. Страшно много накладок. Очевидно, их все придется уничтожить. Ничего существенного там нет. А следователь, кажется, опытный, так что странно. Штерн посмотрел на нее и усмехнулся. А Гуляев вам ничего не объяснял? Она покачала головой. А Яков Абрамович? Ну, ясно. Кому охота сознаваться в своих глупостях? А тут даже и не глупость, а политическая незрелость. Они же олухи царя небесного. Да простит мне Бог, что так про своего любимого брата говорю. Они олухи хотели тут в Алмате большой групповой процесс организовать. Вредительство в области литературы, науки и искусства в Казахстане.